Глава восемнадцатая. Князья света не боятся. Утро дня награждения началось с дурдома. В просторной гостиной моего крыла было не протолкнуться. Будто весь род Черновых плюс половина союзных государств решили устроить здесь смотр войск. Все уже были при параде. И зрелище это напоминало подготовку к коронации. а не к рядовому императорскому приему. Лекса и Ильиана в элегантных платьях из темно-зеленого шелка выглядели как лесные богини, снизошедшие к смертным. Рядом с ними Ратмир и Могрим в идеально вычищенной броне сверкали даже в тусклом свете ноябрьского утра. Командиры Инферн были облачены в новую, и синюю черную броню рода черновых. и выглядели, как эскадрон валькирий, готовых штурмовать какую-нибудь крепость. И посреди всего этого великолепия — я. Единственный человек сопротивления празднику жизни. Двое приглашенных портных с мученическими лицами уже минут десять пытались застегнуть на мне тугой воротник нового, с иголочки, парадного мундира. Ощущение было, будто меня готовят не на прием, а на казнь. «Да не тяните вы так этот хомут!» — прошипел я, когда очередная попытка затянуть воротник едва не задушила меня. «Терпи, казак, атаманом будешь», — донеслось из кресла, где с чашкой кофе уседала баба Шура. Она кинула меня критическим взглядом поверх очков. «Надел мундир, соответствуй. Ты у нас теперь лицо рода». «Я себя чувствую не лицом рода, а его...» «Филейной частью», — пробормотал я, когда мне затянули ремень так, что дышать пришлось через раз. Нарядили, как павлина. «А мне вот интересно», — встрял Володя, поправляя свой собственный парадный мундир. «Почему у меня воротник сидит нормально, а ты корчишься, как на дыбе?» «Потому что ты привык к этой пытке с детства», — огрызнулся я. «Володя», — позвала Нага, пытаясь дотянуться до шнуровки на спине своего платья. «Помоги мне чуть-чуть ослабить, будь ласков, а то что-то совсем дыхание сперла. Володя бросился к ней на помощь, и я поймал себя на мысли, что они выглядят до неприличия счастливыми. Беременность Наги пока не была заметна, но что-то в них обоих изменилось. Появилась такая теплая интимность, от которой становилось чуть завидно. Как раз один из портных, наконец, справился с последней пуговицей на моем мундире, и я смог вздохнуть полной грудью. Точнее, почти полной. Треклятый воротник все равно давил. В этот момент в гостиную вошли Аня и Арель, и весь шумный улей разом стих. Они были прекрасны, каждая по-своему. Аня в платье цвета императорского пурпура, темно-фиолетовом, почти черным, с золотыми узорами по подолу. Ариэль в струящемся темно-синим высыпанным серебряными искрами, которые переливались при каждом движении. Увидев меня, они на мгновение замерли у порога. А потом на их лицах расцвело такое искреннее, неподдельное восхищение, что я невольно выпрямился. «Артём, ты...» Аня подошла ближе, разглядывая серебряное шитьё на обшлагах мундира. «Непривычно, но тебе очень идёт. Выключишь официально». подхватила Арель, и я понял, что она едва сдерживает смех. Они принялись меня осматривать, поправляя несуществующие складки. Их восторг был настолько искренним, что мое раздражение от тесного мундира начало таять. «Ладно вам», — проворчал я для вида. «Обычная униформа, ничего особенного». «Ага, конечно», — хихикнула Аня. «Просто по тебе видно, что ты ее второй раз в жизни надел». «Первый!» — вздохнул я. «Та в плечах не сошлась. Пришлось срочно шить новую». Во дворе на расчищенной площадке нас уже поджидала Ри. Она стояла, элегантно поджав хвост, и от её золотой чешуи в холодном ноябрьском воздухе поднимался легкий пар. Выглядела, как живая статуя из драгоценного металла. «Готова к своему первому выходу в свет?» — спросил я, подходя к ней. «Александра Викторовна со мной всю неделю занималась этикетом», ответила Ри, с кошачьей грацией облизывая острый коготь. «У драконов хорошая память. Я все запомнила». «Даже про то, что нельзя поджаривать журналистов?» «Особенно про это», — серьезно кивнула она. «Хотя если кто-то будет очень невежлив...» Ри, предупреждающе сказал я. «Шучу», — фыркнула она, и из ее ноздрей вылетели клубы дыма. Я буду панькой. Я коснулся Рии, и золотое сияние исчезло в крипторе. Наша немаленькая делегация, Чернова, Инферно и прочие мирцы Анна и Владимир, расселась по машинам. Целый кортеж из десятка автомобилей. Выглядим солидно, — подумал я, устраиваясь в головном лимузине. В лимузине ко мне подсела баба Шура. Она без предисловий сунула мне в руки толстую папку. «Слухи ходят. Император тебя титулом наградить может», — заговорчески прошептала она, оглядываясь на остальных пассажиров. «Может, даже княжеским. Если это случится, не вздумай сразу, сломя голову, руки Анькиной просить. У тебя же даже кольца помолочного нет. Опозоришься на весь свет». Я с усмешкой вытащил из скриптора две простые, на вид, гладкие серебристые заготовки. прикрыл их папкой, чтобы никто не видел. «Серебро!» — скривилась баба Шура, будто я ей гнилую рыбу подсунул. «И без камня. Такой и простолюдин постеснялся бы дарить. Ты бы еще из проволоки от шампанского согнул». «Это Мифрилба, спокойно ответил я. «Думаешь, ему нужны камни?» Баба бабы Шуры отвисла челюсть. Она моргнула раз, другой, переваривая информацию. потом медленно с каким-то новым, почти благоговейным выражением на лице забрала у меня толстую папку, оставив лишь пару листов с кратким досье на монархов. «С этими сам разберешься», — пробормотала она. «Кажется, тебе мои советы больше не нужны». «Всегда нужны, Александра Викторовна», — улыбнулся я. Она фыркнула, но в ее глазах мелькнуло что-то вроде гордости. Наше прибытие на Дворцовую площадь произвело эффект разорвавшейся бомбы. Одно только совместное прибытие императорских детей с нашей делегацией привлекло максимум внимания прессы и собравшихся аристократов. Когда из машин стали выходить Лекса, Лиана и Могрим, а следом 11 инферн в боевой броне, в толпе поднялся настоящий гул изумления. Корреспонденты защелкали камерами, пытаясь запечатлеть каждую деталь невиданного зрелища. Ну что, подумал я, выходя из лимузина. Впечатлились? А это еще цветочки. Сейчас будут ягодки. Я решил, что простого удивления мало. Время устроить настоящее шоу. Вместо того, чтобы идти на высокое крыльцо, я отошел на свободное место площади, оглянулся. Все смотрят. «Идеально!» Театральный жест, и перед толпой с оглушительным металлическим лязгом и скриптора материализовался 15-метровый Ярик Страж. Звук его появления был как удар колокола, гулкий, мощный, заставляющий вибрировать стекла в окнах. Он застыл в позе почетного караула, опершись на свой гигантский молот. Началась Паника. Женщины завизжали, мужчины схватились за оружие, кто-то крикнул «Нападение!». Охрана мгновенно выставила щиты и направила на Ярика все, что стреляет, колет и режет. «Спокойно!» — раздался властный голос Анны. Она вышла вперед, и ее голос усиленный магией прозвучал на всю площадь. «Если вдруг кто-то не признал, это Ярозавр Добротопсович. Он приглашал на церемонию, и он под моей личной ответственностью». Охрана, узнав императорскую дочь, медленно опустила оружие, но настороженность в глазах гвардейцев не пропала. Ярик-страж слегка наклонил свою механическую голову в легком поклоне. «Благодарствую, не Великая Княжна!» — прогудел его голос. «Честь для меня быть приглашенным на сей праздник!» Пока все переваривали этот сюрреалистичный диалог между принцессой и гигантским роботом, я решил добавить вишенку на торт. Выпустил из криптера прямо рядом с собой, только в тенях. «Лети, красавица!» — мысленно передал я ей образ вытянутой руки Ярика. «Садись ему на ладонь, и только там выходи из теней». «Поняла. Будет красиво!» Золотая драконесса взвилась в воздух и через мгновение оказалась на подставленной Яриком ладони. И только тогда вышла из теней, сверкнув на солнце величественно расправленными крыльями. У людей отвисли челюсти. Кто-то уронил телефон, кто-то тихонько пискнул, а один из журналистов так и стоял с открытым ртом, забыв про камеру. «Это... это дракон!» — прошептал кто-то в толпе. «Настоящий дракон! И он с ними!» Рей поджав хвост, выглядело как живое воплощение древних легенд. Золотая чешуя переливалась всеми оттенками драгоценного металла. Вот теперь, пожалуй, можно было и на прием. Я махнул рукой Ри, и она, спланировав, мягко опустилась рядом со мной. «Но как жалость удалась?» — прошептала она. «Спрашиваешь?» — крюкнула Аня, давясь смехом. «Просто посмотри на эти лица». Я оглянулся. «Да уж. Остальные гости явно задержатся». Кому челюсть с мостовой поднять надо, а кому и портки поменять. В Георгиевском зале было людно и душно, несмотря на ноябрьскую прохладу за окнами. Наша экзотическая делегация произвела еще больше фурор, чем на площади. Лиана с любопытством разглядывала мраморные колонны, время от времени касаясь их ладонью. — Здесь так много камней и так мало жизни, — тихо проговорила она. Но ваша семья излучает тепло. Это хорошо. Лекса встала в стороне, и я заметил, как она морщится. Что-то не так? — тихо спросил я. Эмоциональный фон в зале зашкаливает. Так же тихо ответила она. Столько страха, любопытства, зависти. Рия устроила одну из колонн, и она тут же стала центром всеобщего внимания. Аристократы не решались подойти близко, но и оторвать взгляд не могли. «Она не кусается?» — робко спросил один из графов. «А вы?» — невинно поинтересовалась Ри, оскарив клыки в улыбке, и граф поспешно отошел подальше. Заиграли фанфары. В зал торжественно вошел император Голицын в сопровождении императрицы Анастасии Борисовны и наследника престола Дмитрия Дмитриевича. Их сопровождали высокие гости. Император Китая Джао Юнлун. и король Франции Луи первый. Они заняли свои места на возвышении, и тут я заметил, что Джо сразу же нашел взглядом Ри и больше ни на кого не смотрит. Ради этой встречи он, похоже, и приехал. Церемония началась с речи церемонии о значении проведенной в Арапаха операции. Затем началось награждение. «За мужество и верность долгу при зачистке территории арапаха. зачитывал церемониймейстер. «Награждаются!» Список был длинным. Ординат Российской империи и медали от Еллоустонской коалиции получил каждый участник операции «Огненный шквал». Рядовые инферны шли по спискам, но присутствующих членов моего отряда вспомнили поименно. Бедолага, церемониймейстер ломал язык, пытаясь с первой попытки и без запинок прочитать непривычные инфернские имена. Это он еще полного титула Ариэль не знает. Совсем бы эскиз. Достались награды и мне, конечно, и принцессе с принцем. Императрица сияла, как начищенный пятак, раздуваясь от гордости за своих детишек. Заминка вышла только с награждением Мальфира и Ярозавра по причине отсутствия первого и габаритов второго. Володя вызвался передать позже лично. Но когда церемоний мейстер закончил с наградами, Слово взял сам Голицын-старший. «Сегодня...» — начал император, и его голос наполнил древние своды. «Я хочу объявить о нескольких важных решениях». Зал затих. «Во-первых...» — продолжил он. «Княжна Ариэль из мира Инферно официально признается Российской империей как полномочный представитель своего народа со всеми дипломатическими правами». В зале прошел одобрительный гул. Официальное признание давало Ариэль серьезный статус. «Во-вторых...» — Голицын сделал паузу. «Род Черновых за многовековую верную службу жалуется княжеским титулом». Краем глаза я заметил, как скривился деда Костя, которому баба Шура до побелевших костяшек на пальцах сжала предплечье. «И, наконец...» — голос Голицына стал торжественнее. «За исключительные заслуги перед империей и всем человечеством Артем Кириллович Чернов жалуется титулом светлейшего князя с правом на собственный удел». В зале ахнули так, что люстры зазвенели. «Светлейший князь, титул, равный членам императорской фамилии. Таких в империи были единицы». «Хитрец», — подумал я, когда до меня дошел смысл этого жеста. Поздравляя и представляя двору нового светлейшего князя, Голицын слегка наклонился ко мне и тихо спросил. «Всему свое время, князь?» Когда началась неофициальная часть, ко мне немедленно направился император Китая. Джао шёл с таким видом, будто всю жизнь этого момента ждал. «Светлейший князь!» — сказал он, останавливаясь рядом, но глядя на Ри. «Позвольте поздравить с заслуженной наградой!» На больше всего меня интересует...» — он сделал паузу. «Возможность приватной беседы с вашей спутницей...» Ри элегантно склонила голову. «Ваше небесное величество, я была бы рада такой беседе». «Непременно», — кивнул я. «Думаю, вам есть о чем поговорить». На лице Джао расцвела такая радость, будто он запасную жизнь в лотерею выиграл. Предоставив Ри заботам китайского императора, который, надо полагать, заранее все с Голицыным согласовал, я нашел своих девушек. Аня и Арель стояли рядом, и хотя они пытались выглядеть спокойными, я видел волнение в их глазах. Пойдемте, сказал я, беря их под руки. Я увел их в нишу за колонной и шагнул в тени, создав для нас троих островок тишины. «Я знаю, что это может показаться неожиданным», — начал я, беря их за руки. Вы обе дороги мне. Аня, Арель, вы станете моими женами. Девушки переглянулись. Тебе не кажется, сестра, первой заговорила Аня. Что паши всех удивлен сам Артём?» — закончил Арель. Ага, кивнула Аня. Это определенно так и есть, согласилась Ария. Хм, я деликатно кашлянул. Я вам тут не мешаю. Девушки синхронно, величественным жестом повернули ко мне головы. «Нет!» — воскликнула Аня. «Не мешаешь!» — добавила Ариэль. После чего, не выдержав, они все же бросились ко мне на шею. «Ну, конечно же, да!» — прошептала Аня. «Да, да, да!» — эхом отозвалась Ариэль. «Тысячу раз да!» Мы стояли так несколько мгновений. Потом Аня, промокнув выступившие слезы счастья платочком, чтобы не размазать косметику, решительно взяла нас с Ариэль за руки. Идем, твердо заявила она. и, не дожидаясь возражений, потащила нас к трону. «Папа!» — громко и четко произнесла Аня, приведя нас к возвышению. «У светлейшего князя к тебе разговор». Похоже, ей просто не терпелось поделиться радостью. Впрочем, я не возражал. В наступившей тишине я, глядя прямо в глаза императору, произнес: «Ваше Величество, я прошу руки вашей дочери, принцессы Анны». Зал как по команде ахнул. Голицын выдержал театральную паузу. «Я даю свое согласие и свое благословение», — торжественно произнес он. Но я не остановился. «А также я объявляю о своем союзе с княжной Ариэль из мира Инферно и прошу вас...» — я повернулся к другим монархам. «А также вас, великие государи, стать свидетелями обеих клятв». Джао и Луи, переглянувшись, кивнули. «Империя Китая свидетельствует!» произнес Джао. Корольство Франции подтверждает», — добавил Луи. «С удовольствием свидетельствую», — последним произнес Голицын. Когда формальности были соблюдены, я сделал шаг назад. «Моя клятва должна быть скреплена символом», — объявил я и достал свои мифриловые заготовки. В зале пронесся недоуменный шепот. Кольца выглядели слишком простыми, а я поднял руки с кольцами и начал творить магию. Сначала я влил в каждое кольцо энергию Кодекса, чистую, синюю, как весеннее небо. После рейда в мир Белкусов у меня ее было в избытке. Но не просто влил, а спрессовал ее, сделал твёрдой и осязаемой, создав в каждом кольце подобие сферы могущества. А потом добавил самое важное. В каждое кольцо вселил по душе теневого ёжика из моего океана. Последнего, конечно, никто не видел. Кольца вспыхнули ослепительно ярким синим светом. Но это был необычный свет. От него шла волна силы. мягкой, обволакивающей, но невероятно мощный. Даже неодаренные почувствовали, что происходит нечто запредельное. «С кодексом в сердце», — прикрыв глаза, начал я. «С кодексом в душе». «Будьте свидетелями», — продолжил я вслух, наверняка нарушая все мысли мои требования придворного этикета. Этих девушек я беру под свою защиту и клянусь любить, беречь и защищать. Оба кольца на миг вспыхнули ярче солнца, а волна силы, прошедшей от них, многих заставила сжать зубы, просто чтобы не упасть в обморок. Я почувствовал, кодекс одобряет. Без его молчаливого согласия я просто не смог бы провернуть такое на глазах у сотен людей. Когда свечение стало мягче, на поверхности колец проступили сложные узоры. В зале стояла абсолютная тишина. Люди поняли, они стали свидетелями проявления силы не просто вне категорий, а за пределами пониманий. Я взял левую руку Ани. «Анна Дмитриевна Голицына, принимаешь ли ты мою клятву верности?» «Принимаю», — твердо ответила она, хотя рука ее подрагивала. Я надел кольцо ей на палец и повернулся к Ириэль. ария из мира Инферно, принимаешь ли ты мою клятву?» «Принимаю!» — Ее голос дрогнул от эмоций. И я надел второе кольцо. Теперь все было по-настоящему. Я стоял между двух своих невест, на пальцах которых сияли созданные мной артефакты. И в полной тишине я услышал тихое, удовлетворенное хмыканье бабы Шуры.